Говард Джейкпсон. Меня зовут Шейлок Роман. Перевод с английского Татьяны Зюликовой. Серия Шекспир 21 века. Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. Где можно встретить шекспировского героя? чтобы поговорить с ним и пригласить к себе домой. Герой романа Саймон Струлович встречает Шейлока из венецианского купца на кладбище. У двух персонажей много общего: оба богаты, у обоих умерли жены, а дочери выказывают излишнюю независимость. Это только начало сложной дружбы. Обладатель букеровской премии Говард Джейкобсон издевательски передает букву и дух Шекспира с иронией и остроумием.